Затем он услышал вопле женщин, пронзитительные и стошные, душу раздирающие вопли. Набуссардар знал, что они означают. Версы урвались на женскую половину. Выталкивая женщин на улицу, они погнали свои жертвы к солдатам, стоявшим на подступах к городу. Среди пленных была и Тилкиза, жена Набуссарда которую гобри прочел самому Киру, выделив её среди остальных красавиц. Она прила в толпе вместе с жёнами князей, вельмож, рабов, вместе с наложницами Алтасара, и стройная фигура её, обтянутая березовой парчой, тонкой выделки переливалась в зале Вифатилов. Её оставили даже драгоценные камни, сверкавшие в чёрных, как смоль волосах, чтобы она предстала пред Киром столь же восхитительной, какой они нашли её в Муджалибе. В процессии двигалась к городским воротам. Повсюду её встречали персидские воины, превратившие вечный город в кромешный ад. Все ворота городских укреплений были открыты, и через них в город входил отряд за отрядом, кое-где завязывались стычки, но о победе халдеев не могло быть и речи. Персы наводнили город Мордука. Мирных жителей Гобри приказал не трогать, но потребовал, чтобы горожане не покидали свои жилищ и не мешали продвижению персидских войск. Однако в панике люди выскакивали на улицу, надеясь спастись бегством. Некоторые даже оказывали врагу сопротивление, бросая с крыш тяжёлые предметы. В ответ на это персы врывались в дома и не щадили ни грудных младенцев, ни седовласов, стариков. Стенание, крики отчаяния огласили город городов. Тут и там поднимались вверх столбы пламени в котором гибла величественная красота строений, восхищавших весь мир. Первые огненные языки взметнулись над Муджа-Либой, озарив огромное пространство вокруг. Вынеси все ценное, персы подожгли дворец, ознаменовав тем самым свою победу. Тогда знатный горожанин Сибарсин Я трово в толпе пленных тоже гнали за городскую черту. Незаметно приблизился к путынной верёвкой Телкизе и шипнул ей санури мечом заколол на бусардарово падане. Никаких чувств не прочёл он на лице. Телкиза продолжала путь, тупо глядя перед собой. "Он мёртв", Телкиза выразительно повторил вельможа, пытаясь ужасной вестью смутить её. Телкиза оставалась безучастной. Еж губы её слегка искривила загадочная гримаса. "Мы несчастливы его", бросила она в ответ. "Ох, я дорожу жизнью Телкиза", она устало вздохнула, словно ходьба ей стоила неимоверных усилий, и промолчала. Послышался треск огня из пепелявшего мужалиба. Многие из пленных думали о тех, кто остался во дворце. Таилкиза мысленно перенеслась в пиршестяную залу, в великолепную залу, а тысячи колонн. А Падану тоже охватило пламя. Набусардар был еще жив». Он видел, как огонь лежит одежды раненых и мертвецов, подкрадываясь к нему. С потолка срывались гирлянды лотоса, Из раковин светильников текло на пол горящее масло, Все вокруг полыхало и трещало. В воздухе стоял удушающий смрад горящих тел, Вопли несчастных сливались в душераздирающий вой. Буссердар давно привык к мысли о смерти, Но такой конец поверг его в ужас. И он молил небо, чтобы бледнолицее диво поскорее задушило его в своих объятиях, чтобы душа рассталась с телом прежде, чем его поглотит смертоносное дыхание огня. Вот уже занялась раскушенная мантия Влтасар. Отлеющие веточки розы задумились и вспыхнули его волосы. Огонь был близко, он неотвратимо, но двигался. Ужас рос в душе набусардар, в глазах потемнело. Нет, это не был страх перед смертью. На поле брани он изо дня в день смотрел ей в лицо. Чувство страха был ему неведомо. Но такая смерть унижала достоинство воина весильного, безоружного, беззащитного, безтерпимым жаром. Рязнулы руки, и на бусардар задохнулся дымом. Бледнолицые дева разомкнула тиски объятий и покинула его слабая улыбка разлилась по его лицу